Глава 18. Знак вопроса. Нет, скорее три знака вопроса. В голове у Отто было слишком много вопросов. Сплошные вопросы. Это правда серийный убийца или у него разгулялось воображение? Это правда абсорбент или кто-то его разыгрывает? Ему есть чего опасаться? Черт, черт. Отто никак не мог перестать думать о том, что имена ему прислали до того, как они стали известны общественности, и даже в том же порядке, в котором были совершены убийства. Первый «я убил Анику». Убил. И ведь сразу дал понять, что речь идет именно об убийстве. Зачем? Только лишь за тем, чтобы заинтересовать его? И откуда он все-таки узнал его имя? Отто представил себе худший расклад. Допустим, что это действительно абсорбент, и он пишет ему с неясной пока что целью, но пока дает понять, что знает, кто он, несмотря на кажущуюся анонимность форума. Скрыта ли в этом угроза? В опасности ли он? Может, стоит обратиться в полицию? С другой стороны, он же почти не выходит на улицу. Абсорбенту к нему просто не подобраться. Да и откуда он знает, где живет Отто? Одно лишь имя ничего не значит. Мысли Отто поскакали дальше. Вряд ли абсорбент наметил его следующей жертвой. Зачем бы он стал тогда посылать ему эти сообщения? Хотя не факт, что предыдущие жертвы не получали их. Может, они все же были зарегистрированы на этом форуме? В душе Отто шевельнулось что-то похожее на надежду, что-то похожее на завязку новой истории. Может, этот форум все-таки принесет ему больше, чем он думал? Может, это не худший расклад? Может, наоборот. Какая бы история могла сплестись из этих ниточек? Странные сообщения. Слив прессу. А не он ли сам это организовал? Связь с писателем на форуме истории. Правда, что дальше, Отто не знал, но собирался узнать. В конце концов, пока он сидит дома за компьютером, ему ничего не угрожает. Он всегда может позвонить в полицию. Если, конечно, это не дурацкий розыгрыш. Отто даже не заметил, что проразмышлял и профантазировал почти несколько часов. Не заметил, что наступила ночь. Не заметил, что дошел до того, что разочаровался бы, узнав, что планета смерти 84 – никакой не абсорбент. Чтобы понять, что делать дальше, Отто должен был понять, что происходит сейчас. Что именно происходит. Он разрывался между желанием включить компьютер и еще раз прошерстить новости. И заодно форум и необходимостью немного поспать. В конце концов победило второе. Отто лег в постель, но мозг его продолжал лихорадочно работать, и Отто подумал, что заснуть не сможет. Однако уже через десять минут спал крепким и спокойным сном. В последний раз.